Часть вторая. Пути Рима. Город с дурной репутацией. Глава первая. Новый центр мира был городом с очень дурной репутацией. С самого начала над римлянами витала ужасная черная легенда, которую, впрочем, они сами старательно поддерживали. Все началось с братоубийства. Согласно мифу, братья Ромул и Рэм, беспокойные внуки царя Альба-Лонги, отправились основывать свой собственный город 21 апреля 753 года до нашей эры Они дружно выбрали место на берегу реки Тибр, но тут же рассорились из-за власти. Близнецы не имели преимущества друг перед другом по возрасту. Оба ссылались на божественные знамения в свою пользу. Боги тоже существа предусмотрительные. В конце концов, Рэм, издеваясь над братом, взбежал на крепостной вал, который тот начал строить. Тит пишет, что в последовавшей схватке гнев братьев так разгорелся, что кровопролитие избежать не удалось. Ромул убил рема и, дрожа от бешенства, прокричал. «Так умрет всякий, кто взойдет на эти стены!» Тем самым он создал полезный прецедент для будущей внешней политики Рима. Нанеси удар, а потом скажи, что противник первым повел себя агрессивно или незаконно. Следующим шагом к дурной репутации стало формирование самой настоящей бандитской группировки. Новый город нуждался в жителях. Молодой царь, недолго думая, объявил Рим убежищем для разбойников в бегах, пообещав, что здесь их не будут преследовать. «Целые оравы подозрительных личностей, рассказывает Тит Ливий, стали стекаться из соседних земель. Они и были первыми римскими гражданами. Немедленно возникла проблема — острая нехватка женщин. И тут мы переходим к третьему эпизоду — массовому изнасилованию». Ромул пригласил семейство из близлежащих деревень на игры в честь бога Нептуна. По-видимому, местным жителям было очень любопытно взглянуть на новый город, представлявший в ту пору горстку грязных глинобитных хижин с парочкой овец в качестве достопримечательности. В назначенный день в Рим хлынула радостная толпа. В сопровождении и дочерей прибыли уроженцы селений с красивыми названиями вроде Ценина, Антемны, Крустумерий. Если бы последнее стало мировой державой вместо Рима, сегодня все изучали бы историю крустумерян. Но празднество оказалось ловушкой. Когда начались игры, взоры и умы приглашенных Сабенин обратились к зрелищу. И тут прозвучал условный клич — Римляне напали на гостей и принялись силой уводить молодых женщин. Тит Ливи подчеркивает, что хотя каждый хватал первую девушку, попадавшуюся под руку, не обошлось и без иерархии. Главные патриции выбирали себе покрасивее и платили за доставку трофея до дома. Смятые превосходящими силами противника, отцы и мужья похищенных вынуждены были бежать, посылая горькие проклятия вероломным соседям. Во избежание недоразумений историк спешит пояснить, что похищение было вынужденной мерой, иначе город не выжил бы. Даже цитируют обещание любви, примирения и почитания, которые римляне давали напуганным Сабининкам. Слова, продолжает он, подкреплялись нежностью мужей, которые оправдывали свой поступок необоримой силой страсти. Этот аргумент всегда действенен, поскольку созвучен женской природе. В довершении безобразий легендарная коллективная выходка послужила образцом для римской церемонии бракосочетания веками, инсценировавшей похищение женщин. Ритуал требовал чтобы невеста укрывалась в объятиях матери, а жених притворно вырывал ее плачущую и отбивающуюся силой. Сюжет мифа лег в основу «Семи невест для семерых братьев» безобидной романтической комедии 1954 года, в которой симпатичная песенка про Сабининок помогает неуклюжим главным героям раз и навсегда решить свои холостяцкие проблемы. Довольные братья распевают хором. Они хныкали, их ныкали, но в глубине души были счастливы. Плакали и целовали, целовали и плакали. И так по всем римским окрестностям. Не забывайте сговорчивых Сабининок. Что может быть уютнее по маленькому Клавдию или Бруту на каждой коленке? Когда римляне отправлялись воевать, плаксы Сабининки не скучали, ночи напролет они шили крошечные тоги своим младенцам. По всей видимости, в целомудренном Голливуде времен кодекса Хейса, не допускавшего на экранах поцелуев или двуспальных кроватей, считалась нормальной и поучительной история о массовом похищении как залоге счастливой семейной жизни. Между тем враги Рима усматривали в неоднозначных мифах о его первоосновах зачатки будущего хищнического поведения. Века спустя один из них писал, «С самого начала у римлян не было ничего, кроме того, что они присвоили разбоем Домов, жен, земель, империи». Потомки хитрого безжалостного Ромула всего за 53 года по подсчетам Полибия завоевали большую часть знаемого мира.